Глава тринадцатая. п о к р о м к е конверта, в которой мы знакомимся с теорией сукнистости пространства, зигзаг ключик, грандмагистраль горит, как бы не порезаться, в поисках госпожи Ласки, тонкости маскировки, Игорь увольняет фя, пусть этот миг никогда не кончается, дебаты с магистралью. Спустить паруса. Сообщение получено. а р к к а н ц л е р незримого университета, н а в е р н о чудакули, опустил ки и тщательно прицелился. Белый шар ударил по красному шару и тут мягко закатился в лузу. Это было сложнее, чем могло показаться, потому что большая часть бильярдного стола служила а р к к а н ц л е р у вместо картотеки. И чтобы попасть в лузу, шару нужно было миновать несколько стопок с документами, кружку, череп, с о п л ы в ш е й свечкой, и горстки пепла с его трубки. Примечание. Чудакули систематизировал документы по принципу "первые подвернувшиеся поверхности". Конец примечания. Шар так и сделал. Прекрасно, тупс, сказал Чудакули. Я называю это сукнистостью пространства, гордо сообщил д у м и н г т у п с Каждая организация нуждается хотя бы в одном человеке, который понимал бы, что происходит и кто в этом виноват. И В университете таким человеком был д у м и н г т у п с который частенько жалел об этом. Сейчас он занимал позицию заведующего кафедрой нецелесообразного применения магии. И его стратегической задачей было сделать так, чтобы бюджет его кафедры утверждался без голосования. С этой-то целью пучок толстых трубок и тянулся из-под старого громоздкого бильярдного стола к дырке в стене, через лужайку до корпуса высокоэнергетической магии, где Тупс вздохнул: этот маленький трюк поглощал 40% процентов рунного времени Гекса. Университетской мыслительной машины. Хорошее название, сказал чудакули, готовясь к следующему удару. По аналогии с зернистостью пространства, пояснил Тупс с надеждой. Когда шар вот-вот столкнется с препятствием, которое отлично от другого мяча, Гекс перемещает его. В гипотетическое параллельное измерение, где перед ним свободная плоская поверхность с сохранением скорости и сопротивления до тех пор, пока шар нельзя будет вернуть в наше измерение. Вообще-то это самое сложное из а т е и л и и о е х заклинаний с использованием нереального времени. Да, да, замечательно, сказал Чудакули. Ты еще что-нибудь хотел, Тупс? Думинг Тупс. Заглянул в записи. У меня тут вежливое письмо от лорда Витинари. От лица города он интересуется, не планирует ли наш университет набирать на учебу хм, до д 5 процентов менее способных студентов. Сквозь кипу университетских директив чудакули забил черный шар. Нельзя позволять всяким лавочникам и мясникам командовать нашим университетом Тупс, сказал он твердо, примиряясь к красному к шару. Поблагодари его за внимание и скажи, что мы планируем и впредь набирать сто процентов полных и бесповоротных олухов. Бери их тупыми и делай острыми. Таковы вековые принципы незримого университета. Еще что-нибудь? п о с л а д н е е для сегодняшней гонки, Аркканцлер. Ах да, это. Что мне делать, господин Тупс? Говорят, люди ставят на почтамт? Да, Аркканцлер. Дескать, боги на стороне господина фон Липвига. И они тоже ставят? Спросил Чудакули, с удовольствием наблюдая, как шар материализуется за недоеденным сэндвичем с ветчиной. Не думаю, шансов на победу у него нет. Это он спас кота, он самый а р к а н ц л е р хороший малый. Что мы думаем о грантмагистрали? Кучка вымогателей, вот как о них говорят. Людей у б и в а ю т на этих своих башнях. Мне тут как-то в кабаке рассказывали, что духи мертвых с е м а ф о р щ и к о в носятся по магистрали. Играю розовый. Я тоже про это слышал. Мне кажется, это городская легенда, сказал д у м и н г т у п с Они носятся с одного конца магистрали до другого. Не самый худший способ провести вечность. В горах такие замечательные виды. Аркканцлер замер, и его крупное лицо и с к а з и л о мысль. Справочник спектра всех измерений Гаруспика. Изрёк он наконец. Прошу прощения, а р к а н ц л е р Послание, пояснил Чудаккули. Никто же не говорил, что это должно быть письмо, да? Он провел рукой над кончиком к и я и тут покрылся свежим слоем мела. Вручишь каждому по экземпляру новой редакции. Отправь их нашему человеку в о р л е и как бишь его. Смешное такое имя. Пусть видит, что старый Альма Патер о нем не забывает. Его зовут Зигзаг Ха-Ключик. Он изучает устричные сообщения в магических полях малой интенсивности для получения степени Бак Мак Н. Боги правые. Они что, умеют сообщаться? воскликнул Чудакули. Видимо, так, Арканслер. Однако до сих пор отказываются с ним разговаривать. Зачем только мы его туда отправили? Это же зигзаг ключик, а р к а н ц л е р не помните? подсказал Думингтупс. Ужасный запах изо рта. Ах, так это зигзаг драконий дых, сообразил Чудакули. от которой мог продуть дыру в серебряной тарелке. Верно, а р к а н ц л е р терпеливо согласился Тупс. н а в е р н о чудакули любил подступаться к новой информации с нескольких позиций. Вы еще говорили, что на болотах от этого никто не пострадает. Помните, мы еще разрешили ему взять с собой небольшой амнископ. В самом деле? Дальновидно с нашей стороны. Свяжись с ним немедленно и расскажи, что у нас происходит. Хорошо. Но я лучше подожду несколько часов. В Орле еще ночь. Это им так кажется, сказал Чудакули, выбрав новую цель. Займись этим немедленно. Огонь с небес. Не секрет, что верхушки башен дрожали. Когда сообщения пархали по магистрали, когда-нибудь, кто-нибудь, что-нибудь должен был с этим сделать. Все опытные семафорщики знали, если соединительный рычаг, контролирующий заслонки по нисходящей линии, толкнуть вверх, открывая заслонки одновременно с тем, как соединительный рычаг заслонок по восходящей линии потянуть вниз, закрывая заслонки с обратной стороны башни. Вся конструкция накренится. Ее будет толкать с одной стороны и тянуть с другой. Примерно тот же эффект производит рота солдат, маршируя по старому мосту. Ничего страшного, если только не повторять это снова и снова, раскачивая башню до опасного предела. Но как часто бывают такие совпадения? Каждый раз, когда дятел будет попадать к вам в башню, вот как. Он был сродни болезни, которая может заразить только слабого и уже больного. Болезнь не заразила бы старую магистраль, потому что на старой магистрали всегда были башенные капитаны, которые в ту же минуту отдали бы приказ об остановке и счистили зловредные сообщения с барабана, зная, что их д е й с т в и я Будут судить начальники, которые имеют понятия об устройстве башни и сами поступили бы точно также. Но против новой магистрали это должно было сработать, потому что там почти не осталось таких капитанов. Делай, что прикажут, иначе тебе не заплатят за работу. А если что-то пойдет не так, это не твои проблемы. Виноват будет тот. Кто первым пропустил сообщение? Всем было все равно, и в управлении сидели сплошь кретины. Ты не виноват, тебя просто никто не стал бы слушать. Начальство даже пустило вход прием с работником месяца, чтобы показать, что им не все равно. Вот, насколько им было все равно. И сегодня тебе приказали сигналить с максимальной скоростью. А ты ж е не хочешь, чтобы тебя обвинили в медленной трансляции? Вот ты и следишь за соседней башней, пока не начнут слезиться глаза, и твои пальцы порхают по клавишам, как будто отбивают чечетку на раскаленных камнях. Одна за другой башни ломались, некоторые загорались, когда заслонки отваливались и разбивались о крышу рубки, разливая полыхающее масло. Потушить пожар в деревянном ящике в шестидесяти футах от земли невозможно. Так что ты спускаешься по аварийному тросу и удаляешься на безопасное расстояние, поглазеть на представление. Горело четырнадцать башен, пока кто-то не додумался снять руки с клавиш. Но дальше что? Тебе дали приказ? Никаких, повторяем, никаких сообщений на магистрали пока не пройдет это. Что делать дальше? м о к р е ц проснулся и у него в голове полыхала гранд магистраль. Гну хотели все сломать, а потом склеить осколки, и он понимал почему. Но ничего бы у них не вышло. Где-нибудь на линии обязательно попадется неудобный инженер. который с риском для своей работы отправит вперед сообщение со словами «смертельно опасно», передавайте медленнее, и тем все и кончится. И да, пусть сообщение будет добираться до Орлеи пару дней, а не часов, но у них в запасе были недели. А еще кто-нибудь обязательно догадается сверить финальное сообщение с исходным. По золоту все сойдет с рук. Нет. Он нагреет на этом руки. Послание было саботировано, скажет он, и справедливо. Здесь должен быть другой подход. Но кое в чем гну были правы. Подмена сообщения была единственным выходом. Вот бы только суметь все сделать правильно. м о к р и ц открыл глаза. Он заснул за столом, и кто-то подложил ему под голову подушку. Когда в последний раз он спал в нормальной постели, ах да, той ночью, когда его нагнал господин Помпа, он успел пару часов провести на постоялом дворе в кровати с матрасом, который не ползал и не был набит камнями. Благодать! Его недавнее прошлое пронеслось перед глазами. Он застонал. С, -с добрым утром, господин Вон л и п в и к с к а з а л из своего угла Помпа. Твоя бритва наточена, вода нагрета, и чай вот вот принесут. Который час? Полдень, господин Вон Липвик. Ты уснул только на рассвете, добавил Голем укоризненно. Мокрид снова застонал. Шесть часов до начала гонки. И тогда он попадет в такую им самим вырытую яму, что оттуда солнце не увидать. В городе большое воодушевление, сообщил Голем, пока м о к р е ц сбрился. Было решено, что старт состоится на Саторской площади. м у к р е ц не слушая, уставился на свое отражение. Он всегда повышал ставки. Он делал это рефлекторно. Никогда не обещай возможного. Все могут сделать возможное. Обещай невозможное, потому что иногда оно возможно, если правильно к нему подступиться. И уж во всяком случае всегда можно расширить границы возможного. А если ничего и не выйдет, что ж? Это ведь было невозможно. Но на сей раз. Он зашел слишком далеко. Нет ничего позорного в том, чтобы признать, что запряженная лошадью карета не может передвигаться со скоростью тысячи миль в час. Но п о з о л о т на этом сыграет, и Почтамт так и останется старомодной, отжившей в своем мелкой сошкой, которой нечего тягаться с магистралью. п о з о л о т найдет способ сохранить Грант-магистраль. срежет еще больше углов, продолжит убивать людей ради денег. Ты в порядке, господин Вон л и п в и к спросил Голем у него из-за спины. Мокриц уставился в собственные глаза в зеркале и в то, что горело в их глубине. О боги! Ты порезался, господин Вон л и п в и к сказал Помпа. Господин. Вон Липик. Жаль, что не попал по горлу, подумал м о к р е ц Но это была несущественная мысль, стушевавшаяся рядом с главной, тяжелой и мрачной, которая разворачивалась перед ним в зеркале. Загляни в бездну, и ты увидишь, как что-то растет и тянется к свету. Оно шепчет: сделай это, все получится, верь мне. О боги, этот план должен сработать, подумал м о к р и ц Он простой и смертоносный, как бритва. Только беспринципному человеку может прийти такое в голову. А с этим проблем не возникнет. Я уничтожу тебя, господин п о з о л о т Уничтожу тебя нашим фирменным способом, методом крысы, лжеца и мошенника. Я заберу у тебя все, оставив лишь жизнь. Заберу твои деньги, твою репутацию, твоих друзей. Я наплету вокруг тебя столько слов, что ты запутаешься в паутине. Я ничего тебе не оставлю, даже надежды. Он осторожно закончил бритье и вытер остатки пены с подбородка. Крови было не так уж и много. Я бы не отказался сейчас от плотного завтрака, господин Помпа, сказал он. Потом мне нужно сбегать по делам, а между тем найди, пожалуйста, метлу, крепкую березовую метлу, и нарисуй на черенке звездочки. Когда м о к р и ц спустился вниз, ко всем прилавкам тянулись очереди, но гвалт стих, стоило ему выйти в холл. Раздались бурные аплодисменты. Он кивнул, помахал рукой, и в ту же минуту его обступили люди, размахивающие конвертами. Он постарался подписать все. Целый вал писем, д а р л е и почтмейстер, ликовал Грош, пробивая себе путь через толпу. Никогда такого не видел, никогда. Счастье-то какое, проворчал Мокриц. И письма богам отправлялись прямиком в поднебесье, продолжал Грош. Рад слышать, господин Грош, сказал Мокриц. Мы получили первые с т а л а т с к и е марки, крикнул Стэнли и помахал листами над головой. Первые образцы все в дефектах, сэр. Поздравляю, сказал Мокриц. Но мне сейчас пора, меня ждут дела. А, ага, ну конечно. Грош подбегнул. Дела говорите. Ну как скажете, сэр. Разойдитесь все. Дорогу почтмейстеру. Грош чуть ли не расталкивал посетителей, пока м о к р е ц стараясь обходить людей, которые просили, чтобы он поцеловал их детишек или разрешил подержаться за его костюм на удачу, выбирался на улицу. Поплутав дворами, м о к р е ц нашел местечко. где подавали вполне сносные двойные порции я и ч н и ц ы с беконом, сосисками и поджаренным хлебом, в надежде на то, что еда заменит ему сон. Все выходило из-под контроля. Люди выносили и устанавливали на Сатурской площади палатки. Огромная текучая масса городского населения пульсировала и струилась по улицам Анкмарпорка. И к вечеру все это сожмется до размеров площадной толпы, которой можно будет продавать разные товары. Мокриц набрался смелости и пошел к тресту Големов. Там было закрыто. Новое граффити прибавилось к слоям уже высохшей краски на заколоченном окне. Надпись была на уровне колен и выполнена мелком. Големы сделаны из кокашк. Приятно было видеть, что старые добрые ханжеские традиции передаются младшему поколению в самом неприятном смысле слова. Сестрички Долли, соображал м у к р и ц лихорадочно, о с т а н о в и л а с ь у тети. Как зовут тетю? Она не говорила. Он бросился бежать. Сестрички Долли когда-то были деревней, но потом до нее докатился город. Местные до сих пор считали себя отдельной от всего остального города частью. У них были свои собственные обычаи. Собачий понедельник, день иголок вверх и чуть ли не свой собственный язык. м о к р и ц ничего этого не знал. Он протискивался по узеньким улочкам, выискивая, что? Клубы дыма? А вообще-то неплохая идея. Он добрался до нужного дома восемь минут спустя и принялся колотить в дверь. К его облегчению госпожа Ласка открыла и уставилась на него. Она спросила: "Но как? Табачный киоск", сказал м о к р и ц "Не всякая женщина выкуривает по сто сигарет в день. Ну и что же тебе нужно, господин умник? Поможешь мне?" И я смогу прижать по золота за все, что он натворил, сказал м о к р и ц Помоги мне, пожалуйста. Даю слово бесчестного человека. Это хотя бы в ы з в а л о мимолетную улыбку, которую тут же заменило обычное выражение глубокой подозрительности. В конце концов какая-то ее внутренняя битва разрешилась. Тогда тебе стоит зайти в гостиную. сказала госпожа Ласка и открыла дверь шире. Комната была маленькой, темной и тесной от своего благоприличия. м о к р е ц сел на краешек стула, стараясь ничего не задеть, и п р и с л у ш а л с я к женским голосам в коридоре. Потом в комнату скользнула госпожа Ласка и закрыла за собой дверь. Надеюсь, твоя семья не против, сказал м о к р е ц Я Я сказала им, что ты за мной ухаживаешь, перебила госпожа Ласка. Для этого и нужны г о с т и н ы е Отрадно было видеть слезы счастья и надежды в глазах моей матери. Что тебе нужно? Расскажи мне о своем отце, попросил Мокриц. Мне нужно знать, как грантмагистраль была перехвачена. У тебя остались бумаги? Это ничем не поможет. Законник все просмотрел и сказал, что будет сложно завести дело. Я обращусь к высшему суду, сказал м о к р и ц Но мы почти ничего не можем доказать. Нет доказательств, возразила госпожа Ласка. Мне это и не нужно. Законник сказал, много месяцев уйдет только на то, чтобы, продолжала она решительно, выискивая подвох. За все заплатят другие, сказал Мокриц. У тебя остались книги, грозбухи, что-нибудь. Что ты будешь с ними делать? требовательно спросила она. Лучше тебе не знать, правда? Я знаю, что делаю, Шпилька, но тебе не стоит. Есть большая коробка с бумагами, сказала госпожа Ласка неуверенно. Думаю, я могла бы просто... Оставить ее здесь, пока буду наводить порядок. Отлично. Я могу тебе доверять в этом вопросе, ни в коем случае. Твой отец доверился по золоту, и посмотри, что из этого вышло. Я бы на твоем месте мне не доверял, но на своем месте доверял бы. Самое забавное, господин фон л и п в и к чем больше ты говоришь. Как тебе не стоит доверять, тем сильнее я доверяю, сказала госпожа Ласка. Мокриц вздохнул. Знаешь, Пилька, знаю. Грустно, не правда ли? И так по-человечески. Пожалуйста, принеси мне эту коробку. А задаченно хмурясь, она принесла. На все ушло полдня, и даже тогда Мокриц ни в чем не был уверен. но он исписал заметками целый блокнот. Это было все равно, что искать пираньи в реке, густо заросшей водорослями. На дне лежало много костей, но даже если иногда тебе казалось, что под водой промелькнуло что-то серебристое, нельзя было быть уверенным, что ты видел саму рыбу. Чтобы узнать это наверняка, нужно было прыгнуть в реку. К половине пятого. На с а т о р с к о й площади яблоку негде было упасть. Замечательным свойством золотого костюма и фуражки с крыльями было то, что когда м о к р е цих снимал, он переставал быть собой. Он становился непримечательным человеком в непримечательной одежде с лицом, которое вам, возможно, покажется смутно знакомым. Он шел в толпе, направляясь к почтамту. Никто не обращал на него внимания. Мало кто вообще смотрел в его сторону. Мокриц был один, хотя раньше он никогда не задумывался об этом. Он всегда был один, иначе ему было нельзя. Но как ни странно, ему не хватало золотого костюма. Да, это была маска, но человек в золотом костюме — хорошая маска. Он больше не хотел быть человеком, который почти ничем не отличался от тени, которого легко забыть. В крылатой фуражке он мог творить чудеса, или хотя бы то, что казалось чудесами, а это ничуть не хуже. Через пару часов предстояло сотворить еще одно чудо. Назад пути не было. Ну что ж, он обошел почтамт. И собрался войти через черный ход, когда кто-то, притаившийся в тени, окликнул его. Бзд! Ты имел в виду пст? – спросил Мокриц. Разумный Алекс вышел из тени. На нем была старая рабочая куртка Гранд-магистрали и огромный шлем с рогами. Мы не успеваем с полотном, начал он. з а чем тебе шлем? – переспросил Мокриц. Для маскировки, сказал Алекс. Шлем с огромными рогами? Да. Я настолько выделяюсь из толпы, что никто не поймет, что я стараюсь остаться незамеченным, поэтому люди и не обратят на меня внимания. Только человек очень одаренный интеллектом может додуматься до такого, сказал м о к р е ц осторожно. Что-то случилось? Нам нужно больше времени. сказал Алекс. Как? Гонка начнется в шесть. К тому времени еще не стемнеет. Мы успеем спустить парус к половине седьмого в лучшем случае. Если мы в ы с у н е м с я за п а р а п е т раньше, нас заметит. Быть не может. Другие башни слишком далеко. Зато проезжающие по дороге близко. Заметил Алекс. Проклятье. Мокрицы забыл про дорогу. Достаточно будет одного свидетеля, который скажет, что видел кого-то на заброшенной башне. Смотри, у нас все готово к спуску, сказал Алекс, глядя ему в глаза. Когда мы в ы й д е м наверх, то сработаем быстро. Нам нужно просто полчаса по темноте, может, плюс пару минут. Мокриц закусил губу. Ладно, как-нибудь устрою. А теперь возвращайся и помоги остальным. Но не начинайте, пока я не приеду, понятно? Верь мне. Я часто это говорю в последнее время. Подумал он, когда парень убежал. Надеюсь, они верят. Мукритц поднялся к себе в кабинет. Золотой костюм висел на вешалке. Он оделся. У него была работа. Она была скучной, но ее нужно было сделать, и он взялся за работу. В половине шестого заскрипели половицы, и в кабинет вошел господин Помпа, волоча за собой метлу. Гонка скоро начнется, господин, вон л и п в и к сказал он. Мне нужно сперва кое-что закончить, сказал м о к р е ц Здесь письма от строителей и архитекторов. О, кто-то просит меня избавить его от бородавок. Мне правда нужно разобраться с бумагами, помпа. А в это время в кухне хватапозолота Игорь кропотливо выводил записку. В конце концов есть же приличия, которые нужно соблюсти. Нельзя просто скрыться, как в о р и ш к а в ночи. Надо прибрать за собой, убедиться, что кладовая забита продуктами, помыть посуду. И взять из копилки точь в точь столько, сколько тебе причиталось. Даже жалко. Хорошее было место. п о з о л о т многого от него не требовал, и Игорю нравилось терроризировать остальных слуг, за редким исключением. Какая жалость, что ты нас покидаешь, господин Игорь, сказала госпожа с в е т л я н и к а повариха. Она промокнула глаза платочком. С тобой здесь все заиграло новыми красками. Ничего не мочь поделать, г о в п о в а вветлиника, сказал Игорь. Я буду вкучать по твой пирог в почками и по б и ф ш т е г в Это да. Ферца мое поет при виде дамы, которая умеет приготовить такую вкуснятину из объедков. Вот, господин Игорь. Это я для тебя связала, Повариха нерешительно протянула ему небольшой мягкий сверток. Игорь б е р е ж н о развернул его и достал красно-белую полосатую б а л а к л а в у Это чтобы твои болтики не замерзали, сказала госпожа с в е т л е н и к а и покраснела. Игорь не знал, что делать. Ему нравилась Повариха, он уважал ее. Никогда прежде он не видел, чтобы женщина так управлялась с острыми ножами. Бывает случаи, когда приходится закрыть глаза на кодекс и г о р и й Гавпажа в Ветлиника и как-то говорит, что у тебя быть февтра в щ е б о т а н е спросил он. Да, господин Игорь. Фамое время поезжает к ней в г о ф т и сказал Игорь твердо. Только не задавай вопросы. Прощай, дорогая гавпажа в Ветлиника. Я в нежновть буду вспоминать твою печёнку. Было уже без десяти шесть. Если выйти сейчас, как раз успеешь к началу гонки, господин Вон л и п в и к пророкотал Голем, не выходя из угла. Это дело государственного значения, господин Помпа. сказал м о к р и т сурово, читая очередное письмо. Я выполняю свой гражданский долг. Да, господин Вон л и п в и к Он протянул так до десяти минут седьмого, потому что до площади было пять минут спокойным шагом. Под конвоем Голема м о к р и ц покинул почтамт с чувством прямо противоположным спокойствию. Толпа на площади при виде его расступилась. Послышались возгласы и смех, когда люди заметили метлу у него на плече. На ней были нарисованы звезды. Значит, метла была волшебная. На таких убеждениях и сколачиваются состояния. В любом карточном фокусе есть своя наука. Первым делом надо научиться придерживать нужные карты в разложенной колоде. Вот и весь секрет. И Мокриц выучился мастерски. Но механические фокусы утомляли его, были ниже его. Были и другие способы манипулировать, отвлекать, злить. Злость всегда играет на руку. Разозли человека, и он скорее ошибется. В центре площади был свободный п я т а ч о к где ждала почтовая карета, на козлах которой гордо восседал Джим Труба. Он и лоснились. Кузов сверкал при свете фонарей. В отличие от столпившейся вокруг публики, здесь была пара представителей гранд-магистрали, несколько волшебников и, конечно, иконографист Отто Шрик. Они повернулись в сторону Мокрица, и на их лицах он увидел самые разные чувства, от облегчения до подозрительности. Мы уже подумали о дисквалификации, господин фон л и п в и к сказал чудак к у л и с т р о г о Мокриц вручил метлу Помпе. Прошу прощения, а р к а н ц л е р сказал он. Я рассматривал эскизы для марок и потерял счет времени. О, добрый вечер, профессор Пельц. Профессор патологической библиомании т широко улыбнулся и показал ему банку. Со мной, профессор Зоб, сказал он. Старик захотел посмотреть. Из-за чего весь с ы р б о р А это господин Пони из Гранд-магистрали, сказал Чудаккули. Мокриц пожал инженеру руку. Ты без господина п о з о л о т а спросил он и подмигнул. Он э, наблюдает из своего экипажа, сказал Пони, нервно глядя на Мокрица. Раз все собрались, господин т у п с вручит вам обоим по экземпляру послания, сказал Аркканцлер. Господин Топс. Им дали по свертку. м о к р е ц развернул свой и рассмеялся. Но это же книга! воскликнул пони. Вся ночь уйдет на то, чтобы перевести ее в код. Тут еще и диаграммы. Ну что же, поиграем, подумал м о к р е ц Быстрым, как бросок кобры, движением он выхватил книгу у растерянного пони, быстро пролистал, схватил несколько страниц. И разом вырвал их под охание толпы. Прошу, господин Пони, сказал он, вручая ему страницы. Вот оно, ваше послание. Страницы с 9 по 1 2 о двадцать восьмую. Мы доставим вашу книгу, и получатель сможет вложить в нее эти страницы позднее, если они дойдут. Он почувствовал на себе недовольный взгляд профессора Пельца и добавил. Я уверен, что книгу подправят, и она станет как новая. Это был глупый жест, но широкий, зрелищный, веселый и жестокий. А Мокриц хорошо знал, как обратить на себя внимание толпы. Господин Пони попятился назад, сжимая в руках вырванные главы. Я не то и имел, попытался он, но Мокриц перебил его. В конце концов, наша карета... Слишком велика для такой маленькой книжки. Просто чтобы перевести рисунки в коды, нужно столько времени, запротестовал господин Пони. К таким вещам он не привык. Механизмы с ним никогда не перерекались. м о к р и ц изобразил на лице искреннее беспокойство. Действительно нечестно, сказал он и повернулся к Думпингу Тупсу. Тебе не кажется, что это нечестно, господин Тупс? Волшебник удивился. Но когда они все закодируют, оно уже через два часа будет в о р л е И все же я настаиваю, сказал м о к р е ц Нам не нужно нечестное преимущество. Джим, слезай! Крикнул он вознице. Дадим клей комфору. Он повернулся к д у м и н г у Тупсу и пони с самой честной услужливостью на лице. Часа будет достаточно, господа. Толпа взревела. Боги, как же я хорош, подумал м о к р и ц Как я хочу, чтобы этот момент никогда не заканчивался. Господин фон л и п в и к Позвали из толпы. м о к р и ц посмотрел туда и увидел журналистку. А, госпожа с а х а р и с с а карандаш наточила? Ты в самом деле собрался ждать, пока грантмагистраль не обработает своё послание? – спросила она, смеясь. – Конечно, – сказал м о к р е ц ухватившись за л а ц к а н ы своего искрящегося сюртука. Мы на почтамте честные люди. Кстати, могу ли я воспользоваться возможностью и рассказать о нашей новой капустной марке? А ты не слишком далеко зашёл? Планирую дойти до самой о р л е и уважаемая. Я уже сказал, что Марка со вкусом капусты. м о к р е ц так разогнался, что уже не мог остановиться. Здесь было его сердце. Он танцевал на краю пропасти, сочиняя мир на ходу, заставляя людей прислушаться к его словам и измениться. Ради этого он подкладывал стекло взамен бриллиантов, позволял картам п о р х а т ь в его пальцах. С улыбкой стоял перед банкирами, изучающими поддельные чеки. Он жаждал этого чувства, неприкрытого, неподдельного восторга, когда идешь по самой кромке. Хват по з о л о т проплыл по толпе, как акула среди мелкой рыбешки. Он посмотрел на м о к р и ц с подчеркнуто бесстрастным взглядом и повернулся к господину Пони. Какие-то проблемы, господа? спросил он. Время идет. В тишине, нарушаемой лишь редкими смешками из т о л п ы пони попытался совладать ситуацией и все объяснить. Понимаю, сказал п о з о л о т Тебе нравится шутить над нами, господин фон л и п в и к Уверяю тебя, мы в Гранд-магистрали ничем не рискуем, если ты отправишься в путь прямо сейчас. Мы можем себе позволить эти пару часов. О, разумеется, ответил Мокриц. Если тебе от этого будет легче. Еще как будет, отрубил п о з о л о т Чем дальше ты будешь отсюда, господин фон л и п в и к тем лучше. Мокрицу слышал намек, потому что ждал его. п о з о л о т вел себя рассудительно и подобающе, но его глаз... Напоминал шарик темного металла, а в голосе звучали смертельные нотки. А потом п о з о л о т спросил: «Как себя чувствует господин Грош? Меня огорчили новости о нападении на него? Нападении? ч т о т ы господин п о з о л о т на него доски с потолка упали», ответил м о к р е ц И этот вопрос лишает тебя малейшего права на милосердие. О, стало быть, меня дезинформировали, сказал п о з о л о т Теперь буду знать, что слухам доверять нельзя. Я передам господину Грошу привет, сказал м о к р е ц п о з о л о т приподнял шляпу. До свидания, господин фон л и п в и к Желаю всего наилучшего в твоем доблестном порыве. На пути могут встретиться опасные люди. Мокрит в ответ снял фуражку и ответил: «Надеюсь в скором времени оставить их позади». Ну вот, подумал он, мы все сказали, и милая девушка из газеты думает, что мы добрые приятели или обычные конкуренты, которые стараются быть вежливыми друг с другом. Пора испортить кое-кому настроение. До свидания, дамы и господа, сказал он. Господин Помпа, будь другом, положи метлу на карету. Метлу? п о з о л о т резко повернулся к нему. Эту метлу со звездами. Ты берешь с собой метлу, а вдруг мы сломаемся по дороге? – сказал м о к р и ц Я протестую, а р к а н ц л е р заявил п о з о л о т развернувшись. Этот человек собрался лететь до Арлеи. Ничего подобного, возразил м о к р е ц Это гнусные и н с и н у а ц и и Так вот почему ты так в себе уверен? Прорычал п о з о л о т И именно прорычал. Вот они, первые трещины на фасаде. На метле можно лететь с такой скоростью, что волосы сдует. Достаточно сломаться паре башен, а нам ли не знать? что они постоянно ломаются, и метла обгонит семафоры, еще и потому, что летает она прямо, ей не нужно следовать за извилистой дорогой, по которой ехали кареты и на которой стояла магистраль. м а г и с т р а л и должно крупно не повезти, а человек на метле будет обморожен и, возможно, мертв, но за сутки на метле можно добраться из а р к м а р п о р к а до Орлеи. Этого могло хватить. На лице п о з о л о т а застыло злорадство. Теперь-то он знал, что придумал Мокриц. Кручу-верчу запутать хочу. В этом суть любой аферы. Жертва не должна быть ни в чем уверена, но ей можно позволить заблуждаться. Я требую, чтобы в карете не было никакой метлы, заявил п о з о л о т аркканцлеру, что была ошибкой. Нельзя ничего требовать от волшебников, нужно просить. Если господин фон л и п в и к сомневается в своем средстве передвижения, продолжал п о з о л о т пусть признает свое поражение сейчас. Мы будем ехать одни по опасным дорогам, заметил м о к р е ц Без метлы может и не обойтись. Однако вынужден согласиться с этим господином. сказал чудакули с некоторым неудовольствием. Это как-то неправильно, господин фон л и п в и к м о к р и ц вскинул руки. Как скажешь, не буду спорить. А жаль, но могу ли я просить о равных условиях? В каком смысле? спросил волшебник. При каждой башне есть лошадь на случай поломки, сказал м о к р и ц Это обычная практика, огрызнулся п у з о л о т В горах да, спокойно отвечал м о к л е ц И то только в самых отдаленных башнях. Но сегодня кажется, у каждой башни стоит по лошадке, ф а к т и ч е с к и пони-экспресс без обид, господин пони. Они обойдут нашу карету даже не послав ни единого сигнала. Ты серьезно считаешь, что мы повезем послание верхом? Воскликнул п о з о л о т "Ну, ты же считаешь, что я полечу?" сказал Мокриц. "Если господин п о з о л о т сомневается в своем оборудовании, а р к а н ц л е р пусть признает свое поражение сейчас." Вот она промелькнула. Тень на лице п о з о л о т а Он был уже не просто раздражен. Он вступил в тихие глубокие воды чистого животного бешенства. Давайте сойдемся на том, что это не гонка лошадей против метлы, сказал м о к р е ц Это почтовая карета против кликбашен. Карета ломается, мы чиним карету. Башня ломается, вы чините башню. Вообще-то звучит справедливо, согласился Чудакули. Постановляю так. Однако хотел бы вынести предупреждение господину фон Липвигу с глазу на глаз. а р к к а н ц л е р положил руку м о к р и ц у на плечо и завел его за карету. Там он наклонился к нему близко-близко и спросил: "Ты же в курсе, что нарисованные звездочки на обычной метле не заставят ее подняться в воздух?" м о к р и ц заглянул в молочно-голубые глаза волшебника, невинные, как у ребенка. Такого, который изо всех сил старается выглядеть невинным. В самом деле, сказал он. Волшебник похлопал его по плечу. Значит, оставим все как есть, сказал он радостно. у з о л о т улыбнулся Мокрицу, когда они вышли из закареты. Искушение было слишком велико, и Мокриц даже не стал с ним бороться. Всегда повышай ставки. Испытывай удачу, потому что никто не сделает этого вместо тебя. Не хочешь заключить небольшое личное пари, а, господин п о з о л о т спросил он, чтобы не было скучно. Позалот отреагировал достойно, вот только эти едва заметные знаки в его лице. Подумать только, а разве боги одобряют азартные игры? – усмехнулся он. Что наша жизнь? Лотерея, господин п о з о л о т сказал м о к р е ц Скажем, сто тысяч долларов. Это стало последней каплей. м о к р е ц увидел, как что-то лопнуло внутри хвата п о з о л о т а Сто тысяч долларов? И где ты найдешь такую сумму, фон л и п в и к Я просто помолюсь, господин п о з о л о т Я думал, это все знают, сказал Мокриц ко в с е общей радости. Он отвесил председателю свою самую н а х а л ь н у ю улыбку. А вот где ты возьмешь сто тысяч долларов? Ха, я принимаю пари. Посмотрим, кто будет смеяться последним, сказал п о з о л о т без о б и н я к о в Жду не дождусь, ответил Мокриц. И теперь ты у меня в руках, подумал он про себя. Ты взбешен, ты делаешь ошибки, ты идешь по доске. Он вскочил на подножку кареты и повернулся к толпе. в о р л е ю дамы и господа, в о р л е ю и будь что будет. Что-то точно будет, с о с т р и л и в толпе. м о к р е ц поклонился. и выпрямившись во весь рост встретился взглядом с д о р о й Гаей Лаской. Выходи за меня, госпожа Ласка! – прокричал он. Толпа ахнула, а сахарисса дернула головой, как кошка, вынюхивающая новую мышку. Какая жалость, что в газете была только одна первая полоса. Госпожа Ласка выдула колечко дыма. Не сейчас. Ответила она невзмутимо о под в о с к л и ц а н и е игул толпы. м о к р и ц п о м а х а л рукой и вскочил на козлы рядом с возницей. т р о г а й Джим! Джим щелкнул хлыстом и карета тронулась под возгласы зевак. м о к р и ц обернулся и увидел господина пони, который со с р е д о т о ч е н н ы м шагом двигался в сторону башни Тумп. о то м м о к р и ц уселся поудобнее. И стал разглядывать улицы, освещаемые огнями кареты. Может, это золото проникало ему под кожу? Он чувствовал, как что-то наполняло его, какая-то дымка. Он поднял руку, и ему показалось, что за ней по воздуху протянулся след и с к о р о к Он все еще летел. Джим, как я выгляжу? спросил он. Не видать при таком свете, сказал возница. Можно вопрос? Валяй, зачем ты оставил этим гадам только часть страниц? По двум причинам, Джим. Во-первых, это выставил нас молодцами, а их маленькими нытиками. А во-вторых, эта страница со всеми цветными иллюстрациями целая вечность уйдет, пока они их перекодируют. А глаз у тебя острый, как бы не порезаться, господин фон л и п в и к а? О, л е т и Джим, л е т и как на крыльях. Ну, я-то знаю, как сделать все красиво, не сомневайся. Но хлыст снова щелкнул, стук копыт эхом отскакивал от домов. Шесть лошадей, заметил Мокриц. Когда они прогремели по б р о т а в и н ю А, ага, пусть за одно и мое имя запомнит, сказал возница. Сбавь ход, когда подедем ъ к старой башне волшебников. Мне нужно будет сойти. Ты взял с собой охрану? Четырех человек, сообщил Джим. Отлеживаются в карете. Уважаемые люди и профессионалы в своем деле. Знаю их с малолетства. г а р и жвачка, тап головолом, вред тяжкий телесный, и без носы Джотозер, товарищи мои, так что не боись, и мы самим не терпится отдохнуть немного в Орле. Ого, «Ага, ведерками и лопатками мы запаслись, прорычал голос из кареты. Они лучше дюжины стражников, довольно сообщил Джим. Карета тряслась по дороге. Оставляя позади самые дальние пригороды, дорога под колесами становилась хуже, но карета покачивалась и приплясывала, крепко держась на стальных рессорах. Когда высадишь меня, можно так не гнать, спешить некуда, Джим, сказал Мокриц через некоторое время. В свете фонарей он увидел хитрую улыбку Джима. Таков твой план, да? И это замечательный план, Джим, сказал Мокриц. Осталось убедиться, что он не сработает. Фонари кареты скрылись из виду, и Мокриц остался один в холодной темноте. Вдали дым над а н г м а р п у р к о м сливался в один большой, подсвеченный огнями клубящийся гриб, закрывающий собой звезды. В кустах шуршало, и легкий ветерок разносил капустный запах по бесконечным полям. м о к р е ц подождал, пока глаза не привыкнут к темноте. с т а л а видна башня, с т о л б ночи, лишённый звезд. Оставалось только найти дорогу в густых зарослях сорняков и репейника. Он крикнул сычом, поскольку Мокриц не был орнитологом. Его сыч кричал уу. Заросли разразились совиным уханьем. Эти совы гнездились в заброшенной башне, которая днем сводила людей с ума. На сов это никак не влияло. Разве что кричали они на все голоса, которыми только могут кричать живые или умирающие существа. Среди них слышались и трубящий слон. И кажется вой г и е н ы с нотками скрипящего матраса. Когда их хор стих, голос в нескольких шагах от мокрица прошептал: "Все нормально, господин фон л и п в и к Это я, Адриан. Дай мне руку и пойдем быстрее, пока остальные опять не перессорились. Перессорились? Из-за чего? Они друг от дружки уже на стену лезут." ощупа веревку взял хорошо можно идти дорожку мы расчистили и пометили веревкой они быстро зашагали вдоль деревьев лишь с близкого расстояния сквозь развалившуюся дверь был виден свет н е о п р е д е л е н н ы й Адриан закрепил на стене несколько газовых ламп камни ходили ходуном у мукрится под ногами когда он лез наверх Не обращая на них внимания, он взлетел по винтовой лестнице с такой скоростью, что у него закружилась голова. Безумный Ал схватил его за плечи. "Не лети", сказал он бодро. "У нас еще десять минут в запасе. Мы были бы готовы и двадцать минут назад, если бы кое-кто не посеял молоток", проворчал разумный Алекс, натягивая трос. Я? Я же положил его в ящик с инструментами, сказал безумный Ал. Ага, в отсек с гаечными ключами. И что с того? Какой нормальный человек станет искать молоток в гаечных ключах? Далеко внизу снова заухали совы. с т о й т е сказал Мокриц. Разве это важно? Вот сейчас. Он, сказал разумный Алекс. Укоризненно тыкая в Алла гаечным ключом, он безумен. Не так безумен, как некоторые, у кого гайки р а с с о р т и р о в а н ы по размеру в баночках из под варенья. Не остался в долгу безумный Алл. Это как раз разумно, горячо возразил разумный Алекс. Да ведь самый смак в том, чтобы в них ковыряться. К тому же готово, перебил их неопределенный Адриан. м о к р и ц посмотрел наверх. Симафор гну высился над ночной башней, точь в точь, как над крышей почтамта. Прямо за ней со стороны города громоздилась речная конструкция. Она смахивала на корабельную мачту, возможно, из-за всех верёвок, на которых она держалась. Постройка подрагивала на ветру. Здорово ты их задел! продолжал Адриан, когда остальные несколько п р и с м и р е л и 20 Двадцать минут назад передали новую директиву лично от п о з о л о т а Сказали, что послание пойдет двухуровневой трансляцией, что нужно обратить предельное внимание и ничего не менять в коде, и чтобы никакой сторонней трансляции пока п о з о л о т лично не отправит обнуляющую команду. И еще он сказал. что собственно ручно уволит всех с любой башни, которая не соблюдет и н с т р у к ц и и в точности. Что в очередной раз доказывает, что Грант Магистраль — компания о людях и для людей, — сказал Мокриц. Неопределенный Адриан и безумный Алекс подступили к большому каркасу и принялись раскручивать веревки на рейках. Ах да, подумал Мокриц. Теперь об этом. Небольшое изменение в планах, сказал он и набрал воздуха в грудь. Мы не станем пускать дятла. В каком это смысле? Адриан выронил веревку. Это и есть наш план. Это уничтожит всю магистраль, сказал м о к р е ц Да, точно, это и есть план, сказал Ал. По золот, разве что на штанах у себя не вышел? Дай тем н е пинка. Оно и так все разваливается, понимаешь? Это же началось как эксперимент. Мы отстроим все заново и в десять раз лучше. Как? спросил м о к р е ц Где вы найдете деньги? Я знаю, как уничтожить компанию, не навредив башням. Их украли у л а с к и и его партнеров. Я верну им все. Но единственный способ улучшить башни на линии – это оставить нетронутыми старые. Магистраль может работать. Ты заговорил как по з о л о т взорвался Ал. Но я прав, – сказал м о к р е ц Алекс, ты разумный человек, скажи ему, если не выводить магистраль из строя, башни можно заменить поочередно и не потерять ни одного сигнала. Он махнул рукой в темноту. Люди на башнях хотят гордиться своей работой. Это тяжелый труд, дешевый труд, но они живут этим. Компания сживает их сосвету, а они продолжают сигналить. Адриан потянул за веревку. Эй, полотно застряло, объявил он. Наверное, зацепилось, когда мы скручивали. Я не сомневаюсь, что дятел сработает, продолжил напирать Мокриц. И надолго выведет из строя много башен, но п о з о л о т выкрутится. Вы это понимаете? Он обвинит нас в саботаже. Ну и что? – сказал безумный Ал. Через час мы погрузим это все на телегу и никто не узнает, что мы здесь вообще были. Полезу наверх, распутаю, – сказал неопределенный Адриан, дергая ткань. Я сказал же, ничего не выйдет. Отмахнулся от него м о к р и ц Послушай, Ал, огнем и мечом проблему не решить. Ее можно решить словами. Мы расскажем всему миру, что случилось с магистралью. Убийца рассказал тебе об этом? спросил Алекс. Да. Ты ничего не докажешь. Все было по закону. Сомневаюсь, сказал м о к р и ц Но это и не важно. Мне не нужно ничего доказывать. Наша сила в словах, в том, как их можно и с к а з и т ь как вложить их людям в голову, чтобы они думали так, как нам нужно. Мы пошлем свое собственное послание, и знаете что, ребята на башнях сами захотят его передать, а когда люди узнают, что там сказано, все захотят в это поверить. Потому что все хотят жить в таком мире, где это было бы правдой. Мое слово против позолота, а я владею словом лучше его. Я могу расправиться с ним одним предложением, безумный Ал, не навредив ни единой башне, и никто не узнает, как это было сделано. За ними послышалось краткое восклицание и звук быстро разворачивающегося полотна. Верьте мне. сказал Мокриц. Нам никогда больше не выпадет такого шанса, сказал Безумный Ал. Вот именно, воскликнул Мокриц. На каждой третьей башне умирал человек, сказал Безумный Ал. Ты знал это? Вы же знаете, что пока магистраль жива, они умерли не до конца, сказал Мокриц. Это был рискованный ход, но он чувствовал, что попал в точку. И быстро продолжил: они не умрут, пока не остановятся сигналы. Они живут в них и вечно возвращаются домой. Хотите положить этому конец? Вы не можете, и я не могу. Зато я могу положить конец позолоту. Верьте мне. Полотно распустилось как парус, словно кто-то вздумал уплыть на башне. Парус был в о с м д е с я т футов в высоту. и тридцати в ширину и тихонько колыхался на ветру. А где Адриан? спросил м о к р е ц Все посмотрели на парус и бросились к парапету. Они выглянули вниз в темноту. Адриан! позвал безумный Ал нерешительно. Да! отозвался голос снизу. А что ты делаешь? Да так в и ш у Мне на голову сова села. Рядом с мукрицем послышался треск. Разумный Алекс вспорол полотно. Вот и оно, доложил он. Что? спросил мукриц. Послание. Его отправляют со второй башни. Посмотри сам, сказал Алекс и отодвинулся в сторону. Мукриц выглянул в щель полотнища, повернувшись в сторону городка. Вдалеке сверкала башня. Безумный Ал подошел к компактной к л и к башни и взялся за рычаги. Ладно, господин фон л и п в и к послушаем твое предложение, сказал он. Алекс, помогай. Адриан, п о в и с и там пока, да? Она хочет засунуть мне в ухо дохлую мышь, пожаловался голос снизу. м о к р и т закрыл глаза, собрался с мыслями. которые кипели в его голове вот уже несколько часов и заговорил огромного полотна за ним и над ним как р а з х в а т а л о чтобы скрыть из поля зрения друг друга соседние башни карликовая башня Гну была идеального размера чтобы следующие башни на линии казалось что она на самом деле больше и дальше ночью не было видно ничего кроме огней Клик башня перед ним тряслась от бешеного перестука заслонок, и вот новое послание было пущено по небу. Всего пара сотен слов. Когда м о к р е ц договорил, заслонки о т щ ё л к а л и последние буквы и смолкли. После небольшой паузы м о к р е ц с п р о с и л «Они передадут его дальше?» «О да», отозвался безумный Ал бессветным голосом. Передадут. Когда ты сидишь на башне в горах и вдруг получаешь такой сигнал, ты с т р я х н е ш ь его со своей башни как можно скорее. Не знаю. Руку тебе пожать или со стены сбросить? Протянул разумный Алекс обиженно. Это было жестоко. Кем же нужно быть, чтобы такое могло прийти в голову? Мной. Теперь давайте вытаскивать Адриана. быстро продолжил Мокриц, а потом я вернусь в город. Амнископ один из самых могущественных инструментов известных волшебникам и, следовательно, один из самых бестолковых. Он с легкостью может видеть все, но чтобы заставить его увидеть что-то, требовались настоящие чудеса, потому что всего так много, а надо уточнить. что все включает в себя все, что есть, будет, было, должно быть и может еще произойти во всех вероятных вселенных. Что что-то, любое конкретное что-то, очень тяжело нам обнаружить. Пока Гекс не выработал маг алгоритмы, позволяющие за один день сделать такое, на что понадобились бы 500 волшебников и не меньше десяти лет. Амнископы использовали в основном в качестве зеркал, благодаря дивной черноте, которую они отображали. Просто не на что смотреть составляет подавляющее большинство вселенной, и многие волшебники предпочитали стричь бороды, глядя в ч е р н о е сердце космоса. Под властных управлению амнископов было ужасно много. Производство их было очень долгим и очень затратным. Да волшебникам не очень-то и хотелось делать новые, а м и с к о п ы существовали для того, чтобы взирать на Вселенную, а не для того, чтобы Вселенная взирала на волшебников. К тому же волшебники считали, что нечего облегчать людям жизнь, если эти люди не волшебники во всяком случае. А м и с к о п был предметом редким, ценным и деликатным. Но сегодня был особый случай, и они распахнули двери перед богатейшими, чистейшими и вообще знакомыми с г и г и е н о й представителями Анкмарпоркского общества. Длинный стол был накрыт для второго чаепития. Ничего вычурного: несколько дюжин блюд с жареной дичью, пара блюд с холодной сёмгой, салатный бар в сто футов длиной, горы хлеба. Парабочек пива и, конечно, соусы, маринады и караван с пряностями, потому что одной тележки оказалось недостаточно. Люди накладывали себе полные тарелки, общались между собой и, самое главное, присутствовали. Мокриц проскользнул внутрь и пока оставался незамеченным, потому что все не сводили глаз с самого большого университетского о ф н а с к о п а Аркканцлер Чудакули постучал по нему рукой, и а м н и с к о п покачнулся. Все еще не работает, господин Тупс, загремел он. Опять этот проклятущий огненный глаз. Но все же настроено, сказал д у м и н г Тупс, ковыряясь в задней части большого диска. Это я, господа, зигзаг ключик, сказал голос из а м н и с к о п а Огромный огненный глаз пропал, и вместо него появился огромный огненный нос. Я нахожусь на конечной станции магистрали в о р л е и Извините за красный цвет. У меня открылась аллергия на водоросли. Здравствуй, господин к л ю ч и к Прокричал ему чудакули. Как дела? Как продвигается исследование моллюсков? подсказал шепотом Думингтупс Исследование моллюсков Да как-то так себе а р к а н ц л е р У меня обнаружилось хорошо хорошо Молодец кричал Чудакули сложив ладони у рта для громкости Я бы и сам не отказался посетить Орлею в это время года Солнышко море волны пляж Да Тут на самом деле сейчас сезон дождей И меня очень беспокоит плесень, к о т о р ы й начинает покрываться омни. Замечательно, прокричал чудакули. Ну хватит уже нам перетирать за жизнь. Расскажи лучше. Получил ли ты что-нибудь? Мы в нетерпении. Отойди, пожалуйста, на шаг, господин Ключик, попросил Думинг Тупс. И нет необходимости говорить так громко, а р к а н ц л е р Но он же далеко, сказал чудакули. Не настолько, поправил Думинг Тупс с наработанным терпением. Господин Ключик, можешь продолжать. Толпа за аркканцлером подалась вперед. Господин Ключик попятился назад. Это было слишком для человека, который проводил свои дни в компании д в у с творчитых. Я получил сообщение с кликбашни, но начал он. Ничего от почтамта? спросил Чудакули. Нет, а р к а н ц л е р Ничего. В зале послышались ахи, свист и смешки. Стоя в сторонке, Мукриц увидел рядом с Чудакули лорда Витинери. Он нашел в зале и хвата Позолота, который стоял в стороне и, как ни странно, совсем не улыбался. з о л о т тоже его увидел. Одного взгляда было достаточно. Он сомневался. Знакомься, подумал м у к р е ц про себя. Это страх. Полная противоположность надежде. Ты знаешь, что ни в чем не ошибаешься. Ты уверен, что не мог ошибиться. Но вдруг ошибся. Вот ты и попался. Зигзаг Ключик откашлялся. Только я сомневаюсь, что а р к а н ц л е р Чудакули отправил это сообщение, сказал он нервно, срываясь на писк. С чего ты взял? Потому что тут так сказано, ответил Ключик дрожащим голосом. Тут сказано, оно от мертвецов. Это что? Старое сообщение? спросил Чудакули. М, нет, а р к а н ц л е р М, давайте я лучше вам прочитаю. Прочитать? Мы тут для того и собрались. В большом стеклянном диске ключик прочистил горло. Кто прислушивается к мертвым? Мы, погибшие во имя того, чтобы слова не прекращали свой полет, требуем правосудия. Вот в чем повинно а п р а в л е н и е грант-магистрали: хищение, растрата, убийство.